Глава 29. Наши дни. Олеся Дождикова. Мила пьет молоко с медом. Щеки красные. Прикладываю ладонь к ее лбу. Уже не знаю, в какой раз. Температура не падает, несмотря на убойную дозу парацетамола. Дочка делает очередной глоток молока. Морщится. Как твое горлышко? Показательно кашляет, широко открыв рот, успевая увидеть, какое оно красное. «Ужас! Я врача вызывала», — сообщает мама. «Лесь, иди на работу. Не переживай ты так. В первый раз, что ли?» Молча качаю в ответ головой, наконец-то дозвонившись до льва. «Привет, Лесь! Представляешь, я вчера собеседование таки прошел. Сам Кирилл Бахтиярович меня взял. Сегодня увидишь новый офис, офигеешь!» Тараторит он, не давая и слова вставить. «Львенок, послушай меня, пожалуйста!» «Наконец, вклиниваюсь я. У меня дочка заболела, а я даже не знаю, кому позвонить и предупредить, что не выйду на работу. Леонида Максимовича дергать не хочется. Юрасов вроде как теперь не мой начальник. Я в растерянности, Лев». «Не признаваться же ему в том, что Рите звонить мне не хочется. И тем более Наде. Обе явно зуб на меня точат из-за моего взлета по карьерной лестнице. Телефона Кирилла у меня нет» старый номер удалила а новый он мне не давал я через двадцать минут на работе буду так ну не к кадровикам же с этим вопросом идти давай к торопову подойду получается что именно он твой непосредственный начальник директора строчек считаю слили ты теперь в этом отделе самая верхушка выше тебя только кирилл бахтиярович и какая то женщина фамилию не запомнил они два учредителя вроде а нестеров изумляюсь я «Его не видел». «Интересное кино. Буду тебе очень благодарна, если ты просто пришлешь мне номер Кирилла Бахтияровича». Лева смеется. «Ну, если достану, Лесь. Телефон Торопова не каждый знает. У него же зам есть. Вот его номер я прямо сейчас тебе и скину». «Давай. Спасибо, львенок. Сбрасываю вызов. Вновь трогаю лобик Милы. «Нет, не падает температура». Она хлопает глазами и сиплым голосом спрашивает. — Ребенок? Настоящий? — Нет, просто дядя Лева. — вымоченно улыбаюсь. Отец бубнит в коридоре. — Сейчас скажешь, что это все мы. В бане перепарили, перегрели, потом переохладили. Закатываю глаза. — Ну, когда я такое говорила-то? Мама шикает на отца. — Саш! Угомонись уже. Дети болеют, такое бывает. Все будет нормально. Приходит СМС от Льва. Телефон и имя. Степан Владимирович. Звоню ему. «Все!» – отпихивает от себя стакан Мила. Прижав телефон плечом, несу дочку в постель. «Слушаю!» – отзываются на том конце. «Степан Владимирович, это Дождикова. Мы еще не знакомы. Меня назначили...» — Главным редактором, — говорит он за меня. — Здравствуйте, Олеся Александровна. Выдыхаю с облегчением. Обо мне знают. Дело в том, что у меня дочка заболела. И я не знаю, кому звонить, у кого отпрашиваться. Сами понимаете, такая неразбериха пока. — Ничего страшного. Можете звонить мне в любое время. Голос у этого Степана молодой, бархатный. — Что ж, спасибо. — Я сейчас переключу вас на Кирилла Бахтияровича, — говорит он внезапно. И я совсем не успеваю подготовиться, как слышу взволнованного Торопова. — Лесь, что случилось? И с таким трепетом и заботой это звучит, что горло перехватывает. — Умилая температура, — выдыхаю я, — хочу с ней побыть. — Жалко, жалко, — отпинывает дочка одеяла. — Мамочка, мне жалко. — Шш. Шикаю на нее. Стягиваю домашние штанишки и накрываю простынкой. Мутики! Включаю детский канал на телевизоре и выхожу из комнаты. Кирилл все это время молчит. Алло, говорю в трубку. Да, я тут. Хрипло. Врача вызывала. Вызывала. Сейчас пришлю тебе свой номер. Скинь мне СМСкой список того, что будет нужно. Я привезу. Не надо, мы сами купим. Устало вздыхает. — Я ведь все равно приеду. Лучше будет, если куплю то, что действительно нужно, а не начитавшись в интернете. И не переживай. Мы пока можем ничего мили не говорить обо мне. Придумаем что-нибудь. Не знаю, может... Я уже ей сказала. Перебиваю его. — Сказала? — просаживается его голос. — А она... Как она отреагировала? С улыбкой вспоминаю, как Мила прыгала на кровати и кричала «Да, папа повернулся". Ладно, хоть дедушка ее не услышал. Хорошо она отреагировала. Готова с тобой познакомиться. Хорошо. Жду тогда СМС со списком, да? Пришлю. Отключаюсь и возвращаюсь к дочке. Она медленно моргает, уставившись на экран. Глазки у нее слипаются. Сажусь на край кровати. Глажу Милу по спинке. Отмечаю, что она уже не такая горячая. Приходит СМС с неизвестного номера. Это я. Записываю новый контакт. Кирилл Торопов. Мила тем временем засыпает. Дышит она тяжеловато. Это пугает. Выключаю телевизор, иду на кухню. Мама, к счастью, тут одна. Молча тяну ее за руки, вынуждая присесть на стул. Сама сажусь напротив. — Ты меня пугаешь, — говорит она шепотом. — Мам, нужно, чтобы вы с папой на дачу уехали сразу после врача. Она хмурится. — Миле лучше здесь полечиться. Поедем в следующие выходные, ничего страшного. — Нет, Мила останется, а вы должны уехать. Дело в том, вздохнув, набираю побольше воздуха и признаюсь. Кирилл вернулся. Он узнал про дочь. Хочет с ней увидеться. Сегодня. Господи! Ошеломленно прижимает руки к груди. Ой, мне что-то нехорошо. Лезь, накапай мне чего-нибудь. Вскакиваю. Через минуту на кухне уже стоит стойкий запах корвалола. Мама принимает лекарства. Довольно долго приходит в себя. Мам, для меня это тоже было неожиданностью. Беру ее за руки, она сжимает мои пальцы. Кирилл купил нашу редакцию. И не только нашу. Если вкратце, объединил три организации в одну. Он теперь мой начальник. Ты посмотри, какой жук! Язвительным тоном говорит она. Нашлялся по своим Европам, а теперь дочь ему подавай. Тише, мам! Ой! Закрывает ладонью рот и смотрит на дверь. Она увезет отца отсюда, потому что боится за его здоровье. Ему нельзя встречаться с Тороповым. Мила тоже хочет с ним познакомиться. Знаешь, как обрадовалась. Мягко убеждаю маму. «Дело твое, Лесь!» – качает головой. «Хотя чего уж сейчас, если он все знает. Не бегать же от него. Ладно, придумай что-нибудь». Мама уходит, но ее негодование повисает в воздухе. «Является врач. Осматривает Милу. ОРЗ обыкновенная, вроде как. Температуру до 38 не сбивать. Для горла вот это. Витамины вот такие. Если что, вызывайте скорую». Последний пункт «радует» в кавычках. «Скидываю Кириллу список от врача. Мама щебечет, рассказывая отцу, что мне дали больничный, и нечего тут всем толпиться. Надо им ехать на дачу». Папа сомневается. — Саш, я ведь не помню, закрыл я газовый баллон или нет? — продавливает его мама. Через полчаса родители уезжают, а еще через час в дверь звонят.